Часть Инна и голос в голове. Глава первая. «Наивно считать себя умней других, Ер. Пока ты был в отключке, а Данила стоял с бластером на дверях, когда электрошок убил нанодронов в твоей крови, я поставила на тебя свой собственный жучок», — рассказывала Инна, пока флайер петлял по улицам и закоулкам тауна приближаясь к месту условной встречи с Женькой и Сергеем. «Не беспокойся. Он посылает каждый сигнал через разный промежуток времени и на частотах которые не повторяются нужное сочетание времени и частот знаю только я так что не дергайся никто вас не выследит и когда в тукане началась заварушка с полицией я быстро смоталась оттуда и потом отследила тебя вас обоих и зачем просил я ты уже помогла с нами опасно ты можешь идти своей дорогой так зачем тебе с нами «Ах да, деньги!» Инна пожала плечами. «Речь не только о деньгах. Я так понимаю, вы затеваете что-то против нынешних властей Ленты-5? Против всей этой сволочи, кричащей о своей духовности и сажающей людей по тюрьмам?» Повернув голову, она взглянула на внимательно рассматривавшего ее Даньку и пояснила. «Против властей, посадивших мою сестру под замок за удачную самооборону. Что бы вы ни затевали, хакера у вас нет». А у орденских хорошие охранные системы. Подставляться не стану, а защиту сломать помогу. А потом уйду и взгляну со стороны, что у вас получилось. «И какой у тебя интерес?» Спросил ее молчавший до этого момента Данька. Инна, не отводя глаз от улицы, повела подбородком в сторону Яра. «Вот он, мой интерес. Рядом сидит. Твой приятель однажды спас две планеты. Теперь все будет ровно в два раза проще. Сейчас нужно спасти всего одну». Я уверена, что у тебя получится. Не удивляйся, Яр Гриднев. Ты не слишком изменился с тех пор, как твои фотолики были везде и всюду. Я помогу тебе, а ты, когда войска Галактической Империи войдут на ленту пять, поможешь мне быстро и без проволочек вытащить сестру из тюрьмы». Яр хмыкнул. «Ну, допустим. А если ты ошибаешься, я не собираюсь делать так, чтобы имперские десантники высаживались на ленте пять». Инна пожала плечами. Но даже если так, я поучаствую в том, как ты сделаешь больно орденским ублюдкам. Тоже неплохо. Но я не думаю, что ошибаюсь. Теперь пожал плечами Яр. Что ж, твое решение. Нам действительно не помешает хороший хакер. Но когда я скажу, что становится жарко тебе пора уходить, ты по первому моему слову все бросишь и уйдешь. Если ты с нами, подчиняешься командам беспрекословно. Договорились? Не вопрос. — ответила Инна.